— Позвольте, — голос Гвитона прозвучал совершенно искренне, — но при чем здесь я? Я книжками Ницценами, то есть я, хотел сказать, Дочкинами не занимаюсь, как-то я должен ее убедить. Каким образом? — А таким? — Вы должны доходчиво объяснить ей, что в случае, если она не прекратит свою разрушительную деятельность по оболваниванию советского народа, Мы вынуждены будем перекрыть кислород ее родственникам в самом прямом смысле. В частности, ее отцо, то есть вам, Видон Андреевич. ни заказов, ни должностей, ни званий, ничего. Другими словами, безработным сделайте товарищ член-корреспондент Академии художеств. Видон слушал, молча, играя желуками, а генерал продолжал. Он же не шок ее, бывший мистер Штарингас, покинул родину, сбежал за кордоны не без содействия, скорее всего, вашей дочки. Там он тихонечко сидит себе и не рыпыется, вуз не дует, кукурузу свою улучшает, и денежки под себя гребет в британских фунтах стерлингов. Такой же год подряд целым институтом научным командует. Весьма доволен, по нашим сведениям. Чего ж ваша это спокойно не сидится? Мы ведь ее добровольно, можно сказать, выпустили. Милости оказали, жалость проявили. Мать все ж молодая, то все типа, повзрослеет и а думается, не одумалась. А расхлебывать кому? Вам и расхлебывать. Он опустился в кресло и загурил. И медленно, проговаривая слова, так чтобы каждый звучал весомо и убедительно, добавил «И это еще не все. Ваша супруга, гражданка Великобритании, это же сестра, гражданка того же государства, в настоящее время пребывают в стране своего постоянного гражданства. Так вот, они там и останутся пребывать до конца своих дней, потому что визы на въезд им никто больше не предоставит. Разумеется, только в случае, если мы с вами не договоримся». Он остановил свою тираду и внимательно посмотрел на Иконникова, желая предугадать его реакцию на произнесенные слова. Гвидон помолчал, переваривая услышанное. Потом спросил, — А если она откажется? — Если откажется, виняйся на себя. Значит, вы плохо объяснили ей последствия. Гвидон покачал головой, глядя в пол прямо перед собой, и сказал задумчиво и негромко. Она не откажется. Знаете почему? Не потому что я плохо объясняю, а потому что я не буду ничего объяснять. И не нужно мне этой вашей командировки. Так на билет потратитесь. Я свою командировку уже отбыл с 41 по 45. Там меня хорошо учили, что можно, а чего нельзя никогда. Ни по какому. И объяснили заодно, в каком месте совесть у человека помещается. Потому что иначе как потом жить? Как на само себя в зеркало глядеть по утрам? Глаза отводить? А на суд Божий вы за меня явитесь? Или я расскажу там, что один генерал из органов очень просил, убеждал и настаивал? А я не сумел ему отказать, такое, мол, дело? Он поднялся, давая понять, что разговор для него окончен. «Пойду-ка я, Владимир Леонидович». А вы поступайте, как вам ваша совесть подсказывает, и ваш закон, если он у вас есть такой. Ну что ж, иконников, генерал тоже встал и с заметным раздражением вложил сигарету в пепельницу. Воля ваша, только не обижайтесь потом. Все, как говорится, делается своими руками, если не брать в расчет суд Божий, конечно, который вы так хорошо знаете, и имейте в виду, Бог далеко... И на небе, а мы рядом и везде, и всегда. И такой расклад не кончится никогда, потому что он вечен. Как вечна система и как вечен ваш любимый бог. Вы свободны. Передумайте, звоните. Продолжим разговор. Он крикнул в глубину коридора. «Ткачок, проводи!» Молодой в штатском вошел, произвел рукой вежливый жест, что и раньше, но уже в другом направлении, и проводил гость до дверей. Затем вернулся обратно. Генерал хмуро окинул его взглядом, почесал пальцем у виска и отдал короткое распоряжение. — Вот что, давай-ка мне этого друга его, Шварца, художника, который на сестре женат. — У них, кстати, дочка совместная, лет 15 Это хорошо. — И еще, посмотри все, что у нас на него есть. Все проверить до трусов от молодых ногтей. Понял? — Так точно, Владимир Леонидович, все Понял. По-военному ответил молодой и вышел из гостиной. Агведон, оказавшись на площадке, не стал вызывать лифт, а медленно, переступая, двинулся в ней спешком. Пройдя в глубокой задумчивости два этажа, остановился и вжал. Все же лифтовую кнопку. Нужно было торопиться, потому что дома в жиже его ждал сын, Ванька, оставленный на печенье старой заботливой еще для того, чтобы дома в жиже спокойно сесть и подумать о том, как теперь всем им жить дальше. За все эти годы, начиная с той самой короткой бешеной ночи в подвале в августе 68-го до теперешних времен, Шварц так не удалось расстаться с Кирой Богомаз. Он продолжал регулярно встречаться с ней по средам на серпуховке, где они еженедельно ночевали вместе, с чего утром каждый возвращался в свою привычную жизнь. Шварц, переделав оставленное утро дела, уезжал к себе в Жижу. Кира шла на работу, переводила редакционные материалы, затем отправлялась домой к матери Раисе Валерьевне, с которой она продолжала жить вместе после того, как ту выпустили после трех лет отсидки. В отличие от Юлика, втянувшегося в многолетние отношения с ней, Прежде всего из мужского удобства, еще из простой привычки к уютной кирке. Чувство ее к нему было неподдельным. Как влюбилась в художника из полуподвала, взявшего ее так, не брал до него никто, так и застряла в этом своем чувстве. Первые годы надеялась все, что связь их не крепкая, временная, и она сможет легко избавить себя от образовавшейся по случайности привязанности к Юльку. Как только захочет так и распустит слабый узелок, дернув за кончик ниточки. Попутно отведала парочка других романов на стороне от Шварца, непродолжительных и вполне пристойных. Однако Шварц оставался вне конкуренции. Дело свое дело изысканно и профессионально. И ни разу ни одного слова глупости от него не удалось услышать, в отличие от остальных мужиков, с которыми пересекалась когда по работе, когда по редким женским оказиям. И рисовал офигенно, как ей показалось, с самого первого раза. И как писал маслом, страшно нравился по холсту. Ее портрет, например, сделанный за три сеанса, который висел теперь в ее спальне. И от него всегда хорошо пахло, про родном. Юлик, с своей стороны, никогда ничего не обещал ей. И в этом была его единственная сильная позиция. Обычно делался шуткой, все уговорил найти себе мужика для нормальной пары, чтобы и трахал в них уже не и зарабатывал не меньше, а любил больше.